Глава пятнадцатая. В центре спальни стояла принцесса, позади нее укрылась фигура в черном плаще. Одежды скрывали очертания, и было неясно, кто стоит за Таней, используя ее в качестве щита. Мужчина или женщина? Борислав оставил дверь открытой, а сам сделал шаг в глубину спальни. «Советую отпустить мою жену», — спокойно произнес Борислав. «На твоем месте я бы послушался генерала Изольда». Раздался голос тая позади Барса. Правитель был спокоен, но это спокойствие было обманчивым, а голос голос не предвещал ничего хорошего, как и взгляд Борислава. Сделай дырку в стене, генерал, и лестницу! раздался хриплый низкий голос за спиной Тани, чтобы я могла спуститься во двор. В мгновение Борислав размышлял, как ему поступить убить старуху прямо на месте или подождать пару минут. От одного взмаха руки кирпичи. В стене завибрировали и начали выстраиваться в лестницу, ведущую наружу. Изольда, прикрываясь Тани, начала отходить к только что появившейся лестнице. Потом принялась спускаться по ней вниз. «Значит, Якин не похищал тебя?» Скорее утверждение, чем вопрос произнес Таймир. Тимолай с воинами уже ждали старуху внизу, подножья лестницы, но не рисковали подходить. Борислав, обернувшись в барса, выпрыгнул в окно и в один прыжок оказался на земле. Якин? надменно переспросила Изольда. Якин только пешка в моей игре. Кто бы сомневался, фыркнула Таня. На твоем месте я бы молчала, оборвала ее Изольда, надавливая на лезвие клинка, направленного в спину принцессе. Острое лезвие надрвало ткань легкого платья, царапая кожу. Барс почувствовал кровь любимой, утробно зарычал. «Спокойно, киса», — надменно проговорила Изольда. «Прежде чем вы, вронце решите напасть на безобидную старушку, сразу предупреждаю. Я прирежу-то не иду, и вы даже моргнуть глазом не успеете. Обратиться в ястреба она не сможет. Мои нити не позволят». На глазах у магов локоны, вплетенные Изольдой утром в волосы принцессы, приобрели черный цвет. Они начали извиваться, окутывая все тело Тани плотным покрывалом, не позволяя девушке пользоваться магией. Ходить, двигаться, говорить она могла, но магия была ей недоступна. — Что тебе нужно? — произнес Барс, принимая облик человека. — А ты еще не понял? — хмыкнула Изольда. «Ты — Ты! Маг, силы которого равны моим. Ты совсем скоро станешь великим прорицателем. А кем тогда буду я? Безумной старуха, выжившая из ума? Нет, я хочу могущества. Кто мешает тебе стать великой, удивился Боря. Отпусти принцессу и беги к себе в долины. Ты глупец, прокричала старуха. Великий прорицатель может быть только один. Вокруг Изольды образовалась пропасть, отсекая ее от окружающих ее тувронцев. Теперь на крохотном клочке земли остался стоять только Барс, Танинида и прикрывавшаяся ею Изольда. «Я убью тебя!» — рассмеялась старуха, глядя на Барса. Ее взгляд был безумным. «Ты ничего не сможешь изменить. Твоя смерть близка. Таково пророчество». Изольда, надавив на клинок, вонзила его в спину Тани еще глубже. Барс, почувствовав, что его любимая больно, обезумел. В один миг на Изольду обрушилась волна магии. Глаза старухи закатились, она начала хватать воздух открытым ртом, но не выходила. Конвульсии сотрясали все ее тело. Таня обессиленно упала на землю. Борислав подхватил жену в объятия и, повернувшись к умирающей Изольде, спиной крепко обнял любимую. «Мама тебе подлечит!» – торопливо успокаивала Борислав жену. Таня улыбнулась. Кровь из раны все еще шла, но она не была смертельной. «Наивный мальчишка!» – раздался тихий и зловещий шепот позади генерала. Он замер. Спиной чувствовал, что позади что-то происходит. Стремительно развернувшись, он заслонил с собой Таню. Хотел направить новую волну магии в сторону Изольды. Хотел замуровать старуху заживо под землю, но Изольда оказалась быстрее. Острое лезвие клинка стихим свистом растекло воздух. Только маг ветра мог бы остановить полет клинка. Но Таня не могла сбросить с себя невидимые оковы, оплетавшие ее, блокировавшие ее магические силы. Борислав пошатнулся. В его сердце глубоко вонзилось острое лезвие. Принцесса подхватила мужа, но сил ее не хватило. Она рухнула на землю вслед за генералом. Никто из тувронцев не мог преодолеть пропасть, отделявшую генерала, принцессу и Изольду от них. Таймир, обратившись в тигра, пытался прыгнуть. Но он натыкался на невидимую стену, начинавшуюся у границы пропасти. Правитель бился, пытаясь попасть к другу. Но ему, как и всем остальным, пришлось только быть безмолвными зрителями, происходивших в нескольких метрах событий. Борислав, глядя на жену, улыбался. Его сердце уже билось медленнее. Всего несколько ударов, и оно остановится. «Я люблю тебя», — тихо теряя силы проговорил Барс. Принцесса, прижавшись щекой к руке мужа, рыдала. «Я люблю тебя» плакала Танида. Борислав продолжал улыбаться, закрыл глаза. Первый генерал умер, спасая принцессу, свою жену, любимую. Как и было предсказано пророчеством. Таня, уронив голову на грудь мужа, рыдала. Ее слезы не кончались, а тело содрыгалось в конвульсиях. Родные поняли, что Барс умер. Юстина и Рада плакали. Даже на глазах Тималая появились слезы. «Я убью тебя, старуха!» — крикнул Таймир. «Тебе нигде не будет покоя, ни в Тувроне, ни в других государствах». Изольда только ликующе рассмеялась. Угрозы правителя ей, как она считала, были не опасны. Теперь она – самая могущественная ведьма из рода прорицателей. И если раньше прорицатели приносили обет не использовать свои магические силы, сохранять нейтралитет и помогать магам, то теперь она все изменит. Танида, поцеловав мужа, что-то прошептала ему на ухо. Поднялась на ноги а расправив плечи, посмотрела на Изольду. — Танюш, не глупи! — Махнула рукой Изольда. Убивать принцессу она не собиралась. Но если девчонка взорвется, то смерть ведьмы Ветров неизбежна. Таня, раскинув руки в стороны, смотрела на Изольду из-под лобья. Старуха перестала смеяться. Взгляд ведьмы Ветров потемнел, стал черным. Нити, окутавшие Таню, опали на землю. А вокруг нее начали медленно вращаться маленькие смерчи. С каждым мгновением смерчи превращались в ураган, двигаясь быстрее, сметая все на своем пути. Изольда пыталась сопротивляться, выстраивала препятствия, пыталась пробить брешь в стене, созданной ею ранее, чтобы оградиться от Таймира, но не выходила. Принцесса приближалась к старухе, предвещая той смерть. Как бы ни была могущественна Изольда, в силу любви ей не победить своей магией. Танида, приподнявшись над землей, закрыла глаза. Ураган продолжал свирепствовать. Таймир с Радой, родителями и воинами смотрели на Таню. Над клочком земли, на котором лежало тело погибшего генерала, все стихло. Стена рухнула, пропасть исчезла. А глазам Тувронцев предстала картина. Таня сидела на клочке земли, где еще мгновение назад лежал ее муж. А Изольда... Изольды не было. После нее остались только крохотные клочки черного плаща, в который она была одета. «Его нет», — тихо прошептала Таня. Тело Борислава тоже исчезло, будто его и не было никогда. Все присутствующие молчали. Семью правителей постигло горе.